Серый волк, лютый зверь из дремучей чаще. Способ передвижения. По земле и по воздуху, коры межлаб пропускает, хвостом следы заметает. Волки в сказочных лесах встречаются как минимум двух видов. Первый — заслуженный волшебный помощник с тысячелетним стажем. При девятом царстве выполняет как функцию такси, так и роль няньки, тренера и репетитора при молодом Иване Царевиче, служит тому верой и правдой, выручает из бед, спасает от неминуемой гибели. Второй, его собрат, несколько глуповат и вечно получает тумаки от лисы, То она его подговорит рыбу в прорубе на хвост ловить то заставит тащить себя на закорках, то уведет из-под носа колобка. Даже коза и малые козлята такого волка обвести вокруг копыта могут. А в сказке «Зимовье зверей» ему и вовсе не поздоровилось. Надо бы первому волку взять второго к себе в напарники, подучить уму-разуму. Да вот только похоже, что они никогда не встречались. Потому что волшебные сказки и сказки о животных Это разные виды сказок. Рацион. Старые костлявые лошади. Место обитания. Дремучий лес за волшебным камнем. Суперспособности. Всегда сумеет раздобыть мертвую и живую воду. При надобности может обернуться златогривым конем или красной девушкой. Попросту оборотень. Конь ему удается лучше всего. Свободное от работы время любит, чтобы его чесали за ухом и гладили по пузику, но ни за что в этом не признается.